Глава 9. Есть в них кое-что трогательное. Они выглядят как солдаты, они бьются как солдаты, и иногда они даже говорят как солдаты. У них есть все лучшие качества бойцов, но за ними нет ничего: ни любви, ни семьи, ни счастливых воспоминаний, из которых складывается настоящая жизнь. Когда я вижу, как кто-то из них погибает, я сожалею о нём более, чем об обычном солдате. прожившим полную и нормальную жизнь. Генерал Джидай Ки Адимунди. Дарман прижал Джинард лицом к стене и приставил бластер ей к голове. Всё это заняло время, нужно Итейн, чтобы вскочить на ноги. Спокойно, мальчик, тихо сказала Джинард. Я не причиню тебе вреда. Он осторожно удерживал её, и выражение его лица было столь мягким, резко контрастирующим с тем насилием, на которое он был способен. что Этейн содрогнулась. «Отпустите ее, Дарман», — сказала Этейн. «Она джедай-союзник». Дарман немедленно отступил, — выпуская Джиннард. «Я не джедай, я уже сказала», — раздраженно заметила Джиннард. Затем посмотрела в лицо Дарману. «Так ты бы выстрелил в старушку, а?» «Да, мэм», — ответил команда. Этейн с ужасом взглянула на него. «Угроза может быть в любом обличии». «Не все солдаты – молодые мужчины, и не все солдаты носят форму». Этейн ожидала, что Джиннард пнет его в пах, но та лишь удовлетворенно усмехнулась. «Благоразумный мальчик», – сказала она. «Хорошо справишься. Доверяй ему, Этейн. Он отменно справляется со своей работой». Она посмотрела на бластер, который все еще твердо сжимал. «Ди Си-17, как я вижу». «Их четверо», – сообщила Этейн. ожидай от джинерт того же разочарования, что испытала она сама. Знаю, женщина сунула ей свёрток ткани. Полный отряд клон командос. Вот тут сухая одежда. Не шикарно, но по крайней мере чисто. Да, я о них всё знаю. Я следила за остальными тремя. Они целы. Дарман вновь преисполнился энергии. От него всё ещё исходило то чувство ребёнка. И Этейн с трудом его выносила. «Мне следует с ними соединиться. Где они?» «Идут на север». «К точке гамма». «Как скажешь, парень». «Вы все задали мне задачу. За вами сложно следить». «Нас так учили, мэм». «Знаю». Джиннерт все еще смотрела ему в лицо. «Действительно. Идеальная копия Фета, так? В молодости, конечно». Её голос стал ниже, потеряв хриплость и надтреснутость, характерную для стариков. Этейн показалось, что сейчас она объявит, что она ситх. Подаван медленно сунул руку в складки плаща. Дженнард вдруг почернела, как карусканский мрамор, и затем исчезли текстуры, волосы, ткань и морщины, как будто она была сделана из воска и таила. Её тело начало изменяться. Но не соответствунно невинным лице Дармана вдруг появилась улыбка. Теперь ЭТИН была готова, сконцентрирована. Она представила световой меч продолжением своей руки. Она была готова к бою. "Вы Гурланин", сказал Дарман. "Нам не сказали, что вы будете участвовать в миссии. Как вы сюда попали?" "Я мне валаквил", голос был спокойным и текучим. "Я его жена". Джинард, преобразившееся в четвероногое существо, покрытое черным мехом, уселась и теперь казалась вытянутой, как колонна расплавленного металла. «Девочка, ты вроде удивлена!» Этейн с этим не могла поспорить. Даже если встретиться со всем многообразием нечеловеческих рас, а она встречалась хотя бы с разнообразными джедаями, на трансформацию оборотня можно было лишь завороженно смотреть. Вдобавок, даже наивный клон-солдат знал, что это за существо, а она не знала. «Ты сплошное откровение, Джиннард. Но почему я так тебя чувствую, будто ты обладаешь силой?» «Мы телепаты», — ответила Гурланин. «А-а-а. Нет, я не читаю твои мысли. Так наши способности не действуют. Мы общаемся лишь друг с другом». «Но я слышала твой голос ночью в своем сознании». Вообще-то я стояла рядом с тобой. Конечно, не в таком обличии, которое бы ты заметила. А как со мной, Мэм? спросил Дармон. Обсуждение его явно увлекло. Да, я посоветовала тебе поспать. Из меня получилась хорошая упавшее дерево, да? Джиннард вновь потекла, изменяясь и стала уменьшенной версией старухи. Знаю, стереотипно, но эффективно. Старики невидимы. Как и ты, Дарман, мы идём туда, где не бывают другие, и делаем то, чего другие не могут. Коммуникации здесь под полным контролем Торговой Федерации, и на деле это значит, единственная релейная станция слежения находится в Теклете. И хотя мы не можем передавать детали на межзвёздные расстояния, мы можем перебросить общие идеи и понятия. Мой муж и я, ваши комлинки, не идеал, Но лучше, чем молчание. Гурланин издала звук, напоминавший бульканье кипящей воды. Последние 2 дня я с ног сбиваюсь, добывая эти данные, как для этого юноши, так и для тебя. Гес Хокан теперь командует сдешними войсками, какими бы они ни были, и он не дурак. Он понимает, что республиканские солдаты прибыли за Утон и её сюрпризами. Дарман, он следит за твоими товарищами. Мы отлично умеем ускользать. Да, но они взяли манеру оставлять тела и детали позади. Он признает, что не знает, сколько вас тут, и это его беспокоит. «А ты хорошо знаешь его мысли, да?» — сказала Этейн. Она сейчас никому не доверяла. Она все еще не знала, кто предал мастера Фуллера, и потому решила быть всегда на стороже. Хотя ее мастер не говорил о клонах, он должен был знать, Иесте уж знал о деятельности Утон, но он ей не доверился. Несмотря на все его добрые слова, когда дошло до дела, он просто подтвердил, даже из могилы, что она не подходит для звания рыцаря. Я знаю помыслы Хокана, потому что я могу с тем же успехом изобразить старика и старушку, ответила Джиннард. Эти слова ничего не пояснили. Я встречу товарища Дармана и постараюсь направить их в безопасное место. У них нет надёжных развед данных, как вы это называете. Ограниченное число оружия и больше нет преимущества неожиданности. Хокан знает, зачем вы пришли, и у него хватает огневой мощи и дроидов, чтобы вас остановить. Так что ваша миссия будет невыполнимой без некоторого изменения планов. Дармон решил считаться с её мнением. Новости от Джинард заметно не пошатнули его уверенности. Этейн не заметила, чтобы хоть мускул на его лице дёрнулся. Могло быть и хуже. Мне понравились слова о единственном трансмиттере. Я должна ещё заметить, что местные вас сдадут в обмен на шанс как следует напиться. Дармон посмотрел на Этейн, она смутилась. Нет идей, солдат, спросила она. Жду ваших приказов, командир. Это была последняя соломинка. Недели, наполненные страхом, голосом и усталостью, увенчали годы сомнений и разочарований. Всё это вдруг вдребезги разнесло все взгляды Эйтен. Она сделала всё, что могла, и не осталось больше ничего, что она могла бы отдать другим. Прекрати. Прекрати называть меня командиром. Она вонзила ногти в ладонь. Я не твой ситхов командир. Я понятия не имею, что делать. Ты сам по себе Дарман. Ты солдат. Ты предлагаешь план Джиннард ничего не сказала. Щеки Тейн запылали. Она, похоже, потеряла всё достоинство, всё, чему её всю жизнь учили: контроль, анализ, всё осталось ничем. Дарман изменился прямо на глазах. Не телом, как Гурланин, но скорее по ощущению, что было не менее удивительно. Ребёнок, которого Тейн так хорошо чувствовала, просто исчез. На его месте возник некто, исполненный спокойной покорности и чего-то другого. Очень далекого чувства. Она не могла подобрать ему определение. «Хорошо, мэм», — сказал он. «Я это сделаю прямо сейчас». Джиннард кивнула на дверь. «Подыши воздухом, Дарман. Мне нужно поговорить с командором Тер Мукан». Дарман секунду поколебался, а затем вышел. Джиннард развернулась к Этейн. Слушай, девочка, резко прошептала она, капельки слюны блеснули в тусклом свете. Солдат может считать каждое джедайское слово великим откровением, но я думаю по-другому. Тебе лучше побыстрее учиться. Команда с Ия всё, что стоит между установлением чего-то вроде порядка в галактике и её рассыпанием на кусочки. Если армия клонов погибнет, то сепаратисты победят. Ты можешь либо помочь нам, или не мешать, но ты не будешь препятствием, если только не откажешься руководить этими людьми. Их растили, чтобы они повиновались джидаям без вопросов. Увы, в данном случае это значит повиновались тебе. Эттейн привыкла чувствовать себя бесполезной. Джиннард не могла опустить её ниже. Я не просила этой ответственности. Дарман тоже не просил. На какую-то жуткую секунду Джинерт словно вскипела чёрными напряжёнными мускулами. Такова природа долга. Он зовёт, и ты делаешь всё возможное. Он сделает, и его товарищи сделают, каждый из них. И ты им нужна, чтобы помочь в работе. Я ещё учусь, но ну, так учусь быстро. Если бы в них не было заложено подчинение тебе, я бы подумала о том, чтобы тебя прирезать и сделала бы это. Моей расе не за что благодарить Джидаев, совсем не за что. Но у нас общий враг, и я хочу вновь повидать Валаквила. Так что считай себя счастливицей. Джинард выскользнула наружу, Этей напустилась на колени в сено и слабо удивилась, как она до такого дошла. Амбарная дверь медленно открылась, и Дармон заглянул внутрь. Не обращай на меня внимания, сказала она. С вами всё в порядке, Мэм. Он явно вздрогнул. Прошу прощения, Этейн. Наверное, ты тоже думаешь, что я бесполезен, так? Я разработал план, как вы приказали. Ещё и прирождённый дипломат, да? Если Хокан сделал лабораторию обманкой, то нам нужно, чтобы он решил, что мы в это поверили, так что мы разделимся. Видно, это значит да. Дармана Сёкса Извини, сказала она. Продолжай. Он опустился на колени, глядя ей в лицо, и провёл по полу рукой, очищая небольшое пространство, будто хотел показать что-то. Он дотянулся до пары кусков хлеба и куска изъеденного червями дерева. Как ты думаешь, кто я? тихо сказал он. Судя по сказанному Джиннерт, клон солдат, выращенный по юнаваца. Она наблюдала за тем, как команда разломила хлеб. и дерево на несколько мелких кусков и разложил их в ряд, как в какой-то игре. «И не имеющий выбора». «Но у меня есть выбор», — сказал он. «Я выбираю, как интерпретировать ваши приказы. Я разумен. Я видел джедаев в бою, так что я знаю, на что ты способна. Когда возникает ситуация, требующая применения твоих навыков, ты тоже себя проявишь». Он был соткан из противоречий. Этейн на мгновение удивилась. «Откан из противоречий». Был ли он вообще клоном или Гурланин морочил ей голову? Но она ощущала сочетание тихого отчаяния и веры. Да, веры. За много лет он был единственным, кто верил в неё, и первым после мастера Фульджера, кто был по-настоящему добр к ней. Хорошо, сказала она. Вот приоритетный приказ. Что бы ни случилось, ты вмешиваешься, если мои слова или действия угрожают заданию. И не смотри на меня так. Она подняла руку, останавливая протест, готовый сорваться с его губ. Считай меня командиром на обучении, и ты будешь меня учить. Это значит показывать мне, как действовать верно или даже спасать меня от собственного недостатка опыта. Она едва заставила себя это сказать. И это это приказ. Он почти улыбнулся. Вот почему я верю в командиров Джедаев. Ваша мудрость несравненна. Этейн пришлось несколько секунд это обдумывать. И если бы Джиннард этого не сказала, она бы впала в сильное волнение. Дарман имел в виду то, о чем говорил, хотя, возможно, его слова имели несколько значений. Да, он был разумным и проницательным, совсем не похожим на дроида. Как десятилетка мог этого добиться? Она с раздражением попыталась сосредоточиться на успокоительной мысли. Он видел многое, с чем она не сталкивалась, и лучше знает, что делать. "Продолжай", сказала Эйтен. "У тебя был план". Точка гамма. Лёшка на рубеже ночи. "Как себя сейчас чувствуешь?" спросил Найнер. Атем подвигал руками, разогнул локоть, будто плыл, проверяя грудные мышцы. "Почти как новый. Проблем с дыханием никаких. Просто треснули по нагруднику". Из шлемного кумленка прозвучал голос Фая. Он сидел в кустах на краю местности, наблюдая за дорогой внизу. А я хороший воин-врач. Как я делаю трахеотомию, если не возражаешь, я от такого воздержусь, заметил Атин, стягивая шлем. Что на ужин? Что хочешь? поинтересовался Нандер. Сухие крысы, сухие крысы или, может, сухие крысы? Давай для разнообразия сухих крыс. Определенно Атин себя чувствовал лучше. И не только телесно. «А кто их так называет?» «А?» «Сухие рационы». «А, Скирата». «Наш сержант-инструктор». Атин куснул белый кубик и запил его глотком воды из фляги. «Нас не обучал, но я о нем слышал. Он тренировал также Фая и Дармана. Наши отряды были в одном батальоне. А у нас был Вэлон Вау». Тогда понятно, почему ты такой весёлый. Сержант Вау учил нас, как важно рассчитывать на худшее, вступился за него Атин, и максимально эффективно работать с техникой. Быть крутым хорошо. Быть крутым с лучшим снаряжением ещё лучше. Не сомневаюсь. Я слышал, что все любили Скирату, даже учитывая, что он был вспыльчивым пьяницей. Найнер никогда не напивался и даже не представлял себе вкус алкоголя. Он о нас заботился. По большей части он был одним из нас. Не просто потому, что он не мог жить без армии или хотел временно исчезнуть. Он просто был хорошим человеком. Найнер не отказался бы видеть Скирату сейчас, проталкивающегося между деревьями и требующего ответа: "Чего они тут расселись, как каминанские на рыху художники?" Не знаю, где он сейчас. Мы не виделись после ухода с Камина. лучший специалист по тайным операциям и саботажу, которого я видел. Конечно, тебе лучше знать. Мы все в этом скоро убедимся. Я полагаюсь на его уроки, чтобы выполнить это задание. Наньер да ел идеально сбалансированный, детально разработанный и совершенно безвкусный кубик и молча сидел, всё ещё ожидая Дармона. Они не могли даже изловить что-нибудь и приготовить. Запах жареного мяса и огонь могли выдать их позицию. Фай был на часах, так что он мог прикрыть глаза и пару часов поспать. Он в нуфе надел шлем. Команда отчасти хотел быть готовым к быстрому движению, если появится враг, и отчасти хотел сохранить тепло в костюме. Холодало, так что он позволил себе одну роскошь, в которой реально не нуждался, для поднятия боевого духа. Вы меня пугаете. Вы просто поглощаете всё, что я вам говорю. Вы что-нибудь забываете? Нет, Серж, ответил Найнер. Клон не знал, сколько он проспал, но проснулся он от звука голоса Файя. Возможный контакт к Востоку в 40 кликах, похоже в центре Имбрании. Даже визор не помогал точно разглядеть, что там увидел Фай, но сейчас Найнер тоже это видел. Мерцание на горизонте, словно ложный восход. Оно постоянно колебалось от янтарного до тёмно-красного. Это был не взрыв, Нанер переключил режим визора с основного на инфракрасный, потом на полный и обратно. Свечение было горячим. Инфракрасный дальновизор его выделял. "Я бы сказал, что там большой огонь", заметил Фай. Они ждали, наблюдая. Нанер слышал, как Атин в паре метров рядом собирает снаряжение и прилаживает его, готовясь к броску. Включив бинокль на максимальную дальность, они видели, что огонь в некоторых местах был перечёркнут струйками дыма. Наконец Атин присоединился к ним, и они втроем молча изучили далекое сияние. — Ночью стерню не сжигают, — сказал Фай. — Они вообще еще не закончили собирать этот вонючий барк. Они что-то нашли. — Знаю. Они или нашли Дармана, или учат местных не укрывать врагов, или они его не нашли и пытаются его выкурить. Найнер счел это относительно хорошей новостью. — Но это значит, что он приземлился, — сказал он. Так что будем ждать до последней минуты, и может немного позже, для уверенности. Атин вновь опустил оборудование. Он был слишком профессиональным и дисциплинированным, чтобы кинуть его на землю, но Найнер уловил, как у него опустили с плечей. А если он не появится? спросил он тоном, показывающим, что он больше не желает проявлять несогласия. Что дальше? Осмотрим местность от Теклита до Имбрани, ответил Найнер. Начнём сначала. Это не в масштабе, сказал Дарман. Он чертил знаки на рыхлой земле, рассыпанной по грязному полу амбара, и ставил кусочки хлеба на грубую карту. Вот река, эти три куска точка альфа, бета и гамма. Он разломил деревяшку на несколько частей и воткнул их. База дроидов и лаборатория Утон. Этейн подставила сложенную чашечкой ладонь. Он уронил в неё два кусочка дерева. Это резиденция Лика Анкита, сказала она. Не имдианский глава, скажем мягко. Он руководит экспортом спелей, и это близко к тому, чтобы он считал себя местным императором. Хорошо, что ещё у нас есть? Кейтэн разломила оставшийся у неё кусочек на милке и аккуратно разложила их. Сам Имбрани и Теклет, космопорт, склад и распределительная база. И вот тут последняя известная позиция моего отряда. Этин взглянула на источенные червями дерево и заплесневелый хлеб. Это должно было спасти великую армию от уничтожения. А почему мы чертим карту в грязи, если у нас есть отличный голокарты? Так делал сержантский рата, ответил Дармон. Он не любил голографии, слишком ясные. Он также думал, что умение чувствовать текстуру грязи фокусирует мысли. И для работы с ней не нужны технологии. Он очень доверял интуиции. Дарман внезапно выхватил бластер и развернулся. Дверь амбара отворилась. Команда расслабился и сунул оружие в кобуру. Вошла Джиннард, несущая ещё несколько тускло-коричневых кусков ткани. "Вам нужно идти", тихо сказала она. "Гляньте на восток. Они жгут поля, чтобы выкурить вас и лишить прикрытия. Где-нибудь вы можете залечь, но нужно пройти через фермеров. Это для тебя просто не будет, парень. Ты слишком большой и откормленный." Этель на подколку не отреагировала она знала что отлично впишется в толпу не доедающих потрепанных крестьян мне нужно забрать снаряжение сказал дармон я могу что угодно вывести из строя с его помощью если понадобится ничего нельзя оставить только если не собираетесь взорвать лабораторию у меня вся взрывчатка нужная чтобы покончить с нановирусом и ещё и веб нам это нужно Тогда возьми тачку. На машине наложен запрет. Джиннард бросила дармону один из узлов. И с ними доспех. Ты бы ещё в свадебной платье надел, совсем бы стал неприметным. Мы можем попытаться добраться до точки Гамма. Нет. Отправляйтесь в первое безопасное место, которое найдёте. Я найду отряд и дам им знать, а потом вернусь к вам. В амбаре было свалено много тележек и тачек разной степени потрёпанности. Они не привлекут внимания. Грязные дороги были хорошо освоены теми, кто пытался доставить свою долю барка и другого зерна в Теклит пешком или на упряжке мерли. Пока они грузили секции бластерной пушки на ближайшую тележку, Этейна осознала, сколь тяжёлый груз Дарман способен нести. Когда она попыталась сунуть один из серых свёрток в тачку, его вес чуть не вырвал ей руку из плеча, так что девушка прибегла к небольшой помощи силы. Она не ожидала, что он будет таким тяжёлым. Она тут была не единственной слабой лишь с виду. "Это всё оружие?" спросила она. "По большей части. Недостаточно, чтобы разнести сотню дроидов. Зависит от использования", заметил Дарман. Этейн подумала, что сняв эту жуткую броню, он будет выглядеть ещё подозрительнее. Доспех заставлял его казаться куда крупнее, но и без него он был настолько крепко сложен, что любому было ясно. Он провёл жизнь в тренировках и поедании адекватного протеина. У местних фермеров не было этого ската от шеи к плечу, созданного отлично развитыми трапециевидными мышцами. Даже подростки тут несли на себе печать истощения. Дарман просто выглядел очень здоровым и не тронутым солнцем. У него даже мозолей на руках не было. И его осанка, как раз для парада, словно штырь вбили в позвоночник. Он выглядел именно тем, кем был, элитным солдатом. Он никогда не сойдет за местного. Этейн лишь надеялась, что фермеры испугаются его больше, чем Хокона. Ночной горизонт стал янтарным, как и небо Корусканта. Но сейчас там отражалось пламя. Не свет миллионов ламп, отразившись от облаков. Казалось, что должен пойти дождь. Они могли накрыть тачку брезентом и не вызвать подозрений. Слои стеблей барка, мешки баркового зерна и сухие кушайновые ветки надежно скрыли снаряжение, как Дарман его называл. Вообще его речь металась от сленга и общего говора к предельно интеллигентной тонкости. От снаряжения, этим словом он называл любой предмет, до DC-17 и DC-15, и жуткому количеству цифр и акронимов, от которых у Этейн голова шла кругом. Посмотри на это, сказал Дармон, оценивая пылающее небосвод. Огонь должен быть как минимум в 4 кликах. Тут в трубу вылетела барка на миллион кредитов или больше. Фермеры рассерперят. Неимодианцы озвереют ещё больше. Как и Бирхан, заметила Джиннард. Немалую часть его барка ты используешь как камуфляж, девочка. Двигаемся дальше. Гурланин взяла деку Дармона и сделала пометку. Вот относительно безопасные дома, которые я могу вспомнить. Не афишируйте свою суть оба. Даже если хозяин дома поймёт, кто вы такие, сделайте ему одолжение. Не признавайте этого и не компрометируйте его. Этэйн прикрыла плащ джидай имбранской туникой до лодыжек. Джиннард указала на её волосы. "Ещё и это", сказала она. "Косичку тоже, если не хочешь себя выдать". Этэйн заколебалась. Она однажды слышала, как кто-то сказал, что не с ним это обручальное кольцо до самой смерти. Её подованской косички казалась столь же постоянной, будто в неё была вплетена частичка души. И срезать её после стольких лет, даже и временно, это словно порвать ткань вселенной и подчеркнуть, что она не из того теста, что джидаи. Но это надо сделать. Она отсекла косичку и пропустила прядь волнистых волос сквозь пальцы. Теперь она чувствовала себя гейдаем куда больше, чем раньше, и ничуть не ближе к звону командира. "Думает, ты никогда не считал, что командир гейда убежит от битвы", сказала на Дармону, пока они неспешно шли по колею. "Не убегает", поправил Дарман. "Это у и у. Уход и ускользание. А по мне бедство. Тактическое отступление для перегруппировки. Ты оптимист". ребёнка теперь совсем не чувствовалось она ощуила лишь концентрацию и целеустремлённость он не намеренно заставил её стыдиться извини, что сорвалась раньше только в частном общении не под огнём командир я же сказала, не называй меня так там, где нас могут услышать, я подчинюсь приказу он сделал паузу каждый раз или поздно теряет самообладание считается, что мне этого нельзя Если иногда не срываться, то как знать, сколько ты можешь выдержать. Звучало разумно, почему-то более обнадеживающе, чем все слова мастеров Уллыра. Если он не управлял галактику, так отлично пытался. Дарман был сплетцом в своём деле, но от него исходило ощущение с трудом завоёванного мастерства и никакой случайности или загадки. Ей нравилась его прагматичность. И этойн вдруг пришло в голову, что для спасения других клонов от биологической опасности этих придётся подставить под лучи бластеров и снаряды пушек. Она не любила убийств, пусть и совершаемых другими. Это свойство могло серьёзно осложнить карьеру командира.